Вала Ярби, Финляндия Весна. Сезон охоты. На улице теплеет, замерзшие зомби начинают оживать. И части северных сил ООН прибывают на ежегодной зачистки. Каждый год число зомби уменьшается. При сегодняшнем положении дел... Эту зону объявят совершенно чистой в ближайшие 10 лет. Трэвис Д'Амброзия, главнокомандующий союзными войсками Европы, лично наблюдает за операцией. В голосе генерала слышна легкая печаль. На протяжении всей беседы он настойчиво пытается поддержать зрительный контакт. «Я не буду отрицать ошибок, которые мы совершили». Не буду отрицать, что мы могли лучше подготовиться, и скажу, что действительно подвели американский народ. Просто хочу сказать, что американский народ знал почему. Что, если израильтяне правы? Вот первые слова председателя в то утро, когда Израиль сделал свое заявление в ООН. «Я не говорю, что это так», — уточнил он. «Я просто спрашиваю, а что если?» Он хотел честных, незаготовленных заранее ответов. Таким он был, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Он говорил гипотетически, притворяясь, что мы просто разминаем мозги. В конце концов, если весь мир не готов поверить в поморочительную новость, почему подобное должно сделать мужчины и женщины, сидящие в том кабинете? Мы забавлялись словесными шарадами, сколько могли, улыбались и перемежали свои выступления шутками. Не знаю, когда настроение изменилось. Думаю, никто даже не заметил перехода, но внезапно в кабинете оказалось полным-полно профессиональных военных из которых каждый имел академическую подготовку получше, нежели средний гражданский хирург, делающий операции на головном мозге. И все мы говорили открыто и честно, обсуждая возможную угрозу со стороны ходячих мертвецов. Это было как... ну, как прорыв плотины, нарушение табу. Правда вырвалась наружу. Наступило... да, освобождение. Значит, вы раньше что-то подозревали? Как и председатель еще за несколько месяцев до израильского заявления. Все в том кабинете о чем-то слышали или догадывались. А кто-нибудь из вас читал отчет Ван Бруна Найта? Никто. Я слышал название, но не представлял, о чем идет речь. Вообще-то копия отчета попала мне в руки только через два года после Великой Паники. Большая часть того текста по число слов совпадает с нашим. С вашим чем? С нашим предложением Белому Дому. Мы разработали целую программу по устранению угрозы вначале внутри Соединенных Штатов, а затем и во всем мире. Ну и как же отреагировал Белый Дом? Им понравилась. Первая фаза. Дешево, быстро и принадлежащему исполнению исполнении секретно на все 100%. Фаза подразумевала внедрение подразделений специального назначения в зараженной области с приказом обнаружить, изолировать и уничтожить. Уничтожить? Ликвидировать. Имелись в виду отряды Альфа? Да, сэр, и они действовали очень успешно. Пусть все засекречено на следующие 140 лет, но могу сказать, что действия тех подразделений остаются одним из наиболее выдающихся моментов в истории американских элитных войск. А что же пошло не так? Э, в смысле первой фазы – ничего, но отряды «Альфа» были временной мерой. В их задачу никогда не входило устранение угрозы. Они должны были всего лишь сдержать ее, выиграя время для второй фазы. Но вторую фазу? Так они завершили даже не начали вот в этом и заключается причина почему американских военных поймали на постыдной неподготовленности вторая фаза была национальным делом подобных которому не случалось со времен самых черных дней второй мировой такие мероприятия требуют геркулесовых вложений государственных активов и гражданской поддержки ни того ни другого в то время не наблюдалось американцы только что пережили долгий и кровопролитный конфликт они устали они были сыты по горло Как и в 70-е, маятник качнулся от воинственных до да прямо-таки пацифистских настроений. При тоталитарных режимах – коммунизме, фашизме, религиозном фундаментализме – поддержка народа – это данность. Можно начинать войну, продолжать войну, обредить всех в военную форму на какой угодно промежуток времени и не беспокоиться об обратной реакции. При демократии ситуация диаметрально противоположная. Поддержку народа приходится лелеять как ограниченный государственный ресурс и тратить мудро, аккуратно, с отдачей, во много раз превышающей вложения. Америка особенно чувствительна к усталости от войны, ничто не дает такой негативной обратной реакции, как предчувствие поражения. Я говорю предчувствие, потому что американское общество живет по принципу «все или ничего». Мы как большой куш, гол или нокаут в первом раунде. Мы хотим знать, и об этом должны знать все остальные, что наша победа не просто неоспорима, А совершенно сногсшибательно. Ну, если нет, ну тогда. Вспомните, какие мы были до паники. Мы не проигрывали в последнем локальном конфликте. Вовсе не проиграли. На самом деле мы справились с очень сложной задачей при минимуме ресурсов и в крайне неблагоприятных обстоятельствах. Мы выиграли, но люди видели все совсем в другом свете, потому что наш национальный дух требовал победоносного близкрига. Слишком много времени прошло, слишком много денег вложено, слишком много загублено жизни и поломана судьба. Мы не просто растронжили поддержку народа, мы ушли в полный минус. Подумайте о стоимости второй фазы. Знаете, сколько всего потребуется, чтобы одеть одного единственного американца военную форму? Я имею в виду не только время, когда он будет в ней – обучение, обмундирование, вооружение, пища, кровь, транспорт, медицинское обслуживание – Я говорю обо всей сумме, на которую ради него придется раскошеливаться американским налогоплательщикам всю свою жизнь. Это неподъемная финансовая ноша, а в те дни нам едва хватало денег, чтобы сохранить уже имеющиеся. Даже если бы мы наскребли достаточно средств, чтобы нашить солдатских мундиров для второй фазы, но ну кто бы стал их надевать? Здесь уже речь идет о сути американской усталости от войн. Будто не хватало традиционных страшилок – убитые, обезображенные, сломленные. Появится целый выводок новых проблем. Преданные, мы были армией добровольцев, а посмотрите, что случилось с нашими добровольцами. Сколько вы слышали истории о каком-нибудь солдате, чей срок службы увеличили, о каком-нибудь бывшем резервисте, которого после 10 лет гражданской жизни вдруг ни с того ни с сего призвали на службу. Сколько солдат выходного дня потеряли работу или дом. Сколько вернулись к разбитой жизни или вообще не вернулись. Американцы честный народ. Мы ждем справедливой сделки. Я знаю, многие нации считают нас наивными или даже инфантильными, но это один из наших священных принципов. Видеть, как дядя Сэм берет назад свое слово, плюет на частную жизнь людей, плюет на их свободу, После Вьетнама, когда я служил молодым командиром завода в Западной Германии, нам пришлось вводить систему поощрений, чтобы удержать солдат от самоволок. После той последней войны никакие поощрения не смогли восполнить обедневшие ряды. Никакие бонусы, особые условия или онлайн-вербовка, замаскированная под обычные видеоигры. До войны правительство США выпустило бесплатную онлайн-игру «Стрелялку» под названием «Американская армия» как некоторые полагали, для привлечения новобранцев. Это поколение уже нахлебалось, и вот поэтому, когда мертвецы начали пожирать нашу страну, мы оказались слишком слабы и уязвимы, чтобы остановить их. Я не виню гражданское руководство и не считаю, что мы, люди в форме, им ничем не обязаны. Это наша система, и она лучшая в мире. Но ее нужно защищать, отстаивать и никогда больше не попирать.